кровавую кашу. Монахи уничтожены. Глава 199. Козырь ин июй. В это время на земле уже осталось меньше половины живых людей, потому что во время сражения Сяофаня с Цзылун и Цзиньи и даже буддистами довольно много людей пострадали от последствий сражения, и в конце концов у них не было даже шанса оказать сопротивление. Тут же они умирали мучительной смертью. А те, кто избежал смерти, также получили тяжелые ранения и стонали в мучениях, лежа на развалинах древнего города фэн -Юэ. Лишь малая часть везунчиков избежали этого двойного несчастья. На самом деле они, по-видимому, не хотели отступать на дальнее расстояние. Но что поделать, будь то Цзэлун, Сыньи или буддисты, или даже Сяо Фань, все равно подавили бы силой. Конечно же, нельзя сказать, что они получили по заслугам, но из-за того, что слишком приближались... Разве самым не обрекли себя на смерть? Так как большинство из них в конце концов всего лишь мастера боевых искусств человеческого и земного уровней, кроме того, сфера культивации в земном мире приходит в упадок, они никогда не встречались с такой силой и не испытывали ужас таких сражений. Их опыта и кругозора совсем недостаточно. Поэтому они не осознавали, что опасность так близка. И если бы их отправили в тот мир Сянься, то, встретившись с этими силами, устроившими такое сражение, все культиваторы нижнего ранга без лишних слов убежали бы как можно быстрее. Вот такой редкий случай. Среди оставшихся целыми и невредимыми везунчиков остались Джао Тянь Юй и Тан Линь. В это время они уже окончательно лишились ума, пустыми глазами смотрели на Сяо Фаня, парившего в воздухе, и их мысли были абсолютно пустыми. Однако в тот же самый момент вдруг тела обоих одновременно загорелись темно-синим пламенем, и глаза у обоих широко раскрылись. В них показались истинные мучения, но не прошло и трех секунд, как оба полностью сгорели, и от них остался только пепел. Вдобавок, не только они двое, но и все остальные оставшиеся в живых люди внезапно загорелись темно-синим пламенем, и в мгновение ока все бывшие на земле живые люди превратились в груду пепла, как Джао Тянь и Тан Линь. Увидев темно-синее пламя, Сяо Фань поднял брови, и в его глазах тут же пробежала искра. Пламя казни – это специально устроенный пожар для добычи квинтэссенции всех собранных здесь людей. Квинтэссенция заживо сожженных людей может быть получена человеком, управляющим этим пламенем казни, и добавит ему силы. Как это отвратительно. В мире Сянься людей, управляющих пламенем казни, очень немного. К тому же подавляющее большинство пламени казни имеет очень низкий уровень. Даже добыча квинтэссенции людьми путем сожжения заживо тоже крайне ограничено. Поэтому большинство управляющих пламенем казни людей обычно крайне редко используют его. Но все же человек, обладающий мастерством сжигания людей заживо, снова отправится собирать квинтэссенцию. Не лучше ли и быстрее совершенствовать навыки культивирования? Однако такое пламя казни, изменяющееся на темно-синий цвет, указывает на достижение высшего уровня. Значит, это что-то совсем другое. Получается, когда сжигающий заживо людей человек затем снова пойдет собирать эту квинтэссенцию, тогда его сила будет стремительно прибавляться, словно запущенная ракета. Превращения будут происходить за один день, и не пройдет и ста лет, как тотчас же он станет великим человеком. Однако количество людей, обладающих высочайшим уровнем управления пламенем казни в мире Сянься, совершенно точно не может быть больше десяти человек. Наконец, требования к повышению уровня управления этой штукой не только очень специфичные, но и очень строгие. Достичь самого высокого уровня практически невозможно. И сейчас в земном мире, вопреки ожиданиям, тоже существует пламя казни высочайшего уровня. «Ини-юй, я действительно не знал, что ты такая бессердечная. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь так много неповинных людей будут сожжены заживо?» сказался Сяуфань, смотря влево, в пустоту. и нахмурив брови. «Конечно, твоя сила оказалась больше, чем я предполагала. И если бы я увеличила свои силы не в подходящее время, то, боюсь, стала бы тебе в самом деле недостойным соперником». Медленно появился силуэт Инь и Юй. Она парила в воздухе, и над ее правой ладонью держался в воздухе огненный шар темно-синего цвета. Настоящая субстанция пламени казни. «Осталось только убить тебя, и можно будет не останавливаться ни перед чем». ответила холодно инь и юй почему бы не убить и их ты сошла с ума выдохнув сказал сяофань возможно так же холодно произнесла инь июй с той минуты как я воскресла из мертвых я уже больше никогда не стану прежней инь июй нынешняя я совершенно другая ради цели осуществления замысла я могу пожертвовать всем заплатить какую угодно цену и не пожалею об этом цель замысел сяуфань поднял глаза затем вздохнул и снова покачал головой сказал эти твои цели замыслы на самом деле до невозможности бессмысленны и совершенно смешны такие никчемные забавы я думаю в самом деле это ты смешной до невозможности инь ию тут же оборвалась ауфаня и на ее лице появилась ухмылка посмотрев на него она продолжила «Ты не имеешь ни единого представления, сколько у меня целей и планов!» «Какие вздорные цели и планы!» Сяо Фань же холодно и бесцеремонно оборвал Инь и юй, качая головой. «Не иначе как все ценное, что и появляется здесь из Линнаня, все присвоит себе семья Цы. Затем и остальные несколько влиятельных единомышленников сразу же захотят сойти с семьей Цы и все вместе захватить и в свои руки. Однако вполне очевидно, что семья Цы не согласятся вы несколько единомышленников сразу же друг с другом организуете несколько мелких союзов например ты дзи джейн инсин сы кунюань муфанани другие затем всем союзом станете теснить семью цы дзи дджни другие так называемые два наследника два святых сына есть передние силы соберутся вместе здесь а задние и по настоящему главные силы это зе лун и другие только останется все хорошенько разузнать и сразу же полностью разорвать отношения и вступить в битву. Однако ты, видимо, приближенный человек к Даже можно сказать, что вы с дзи достигли какой-то договоренности. Может, даже в действительности ты невеста и Нет никаких возможностей чтобы дзи был причастен к этому. Поэтому ты на самом деле одна из внедренных агентов, и не более. Последующие дела еще проще. Ты рассчитываешь, действуя сообща, одним разом уничтожить семью Цзы и другие, объединив силы. совершив огромный подвиг и получить крупную выгоду. Однако дела пошли не так, потому что сейчас я уже всех их сдал министру. События немного вышли из-под твоего контроля. Еще раз о тебе. Ты в самом деле имеешь свои планы. Может показаться внешне, чтобы отомстить мне, но в действительности это ради твоей жажды могущества. Поэтому у тебя с ЦИИ и из Семьи ЦИ также не на 100% общее устремление. Вместе с этим ты додумалась таким образом завладеть имуществом Семьи ЦИ, и присвоить все себе. Твой замысел ведет только к собственной выгоде. Ведь верно? Так? Мне продолжать говорить?» Голос Сяо Фаня был спокойным. Его речь лилась словно тихая река, без каких-либо душевных волнений. И в это время выражение лица инь и юй полностью поменялось. «Верно. Все верно. Только вот как это возможно? Все эти факты – это их сцы и секретный замысел». Некоторые вещи даже в большей степени придумала она. Как Сяо Фань, откуда он обо всем так подробно узнал? Неужели он установил слежку за Ци И? Как он узнал обо всем этом? Однако это не похоже на правду. Все это не то. Ци И такой суровый человек, что рядом с ним абсолютно не может быть шпионов, потому что нет такого человека, который мог бы в таком случае скрыться от него. Но сейчас... Неужели сам разболтал? все же что-то не сходится. Обычно мы сами действуем поодиночке, все свои дела держим в секрете, которые знаем только мы. Как может посторонний человек узнать об этом? Неужели Сяо Фань умеет читать чужие мысли? Однако это тоже не то. от чего Почему? Наконец откуда появилась проблема? Какое-то время в голове Инь и Юй вертились мысли, а затем Салбас сам собой ручьем полился обильный холодный пот. «Ладно, хватит гадать на кофейной гуще», — равнодушно сказал Сяофань и мельком взглянул на нее. «Я пока не настолько свободно владею тем мастерством, чтобы послать следить шпиона за тобой и этим ЦИ. -и. Все эти вещи — забавы для меня, которыми я больше не буду развлекаться. Увиденные вещи больше не увижу, и мне абсолютно не нужно расходовать духовную ЦИ на какой-то навык телепатии. Я просто могу сделать выводы, проанализировав детали. Это в самом деле чрезвычайно легко». «Замысел? Ха-ха! В некоторых случаях коварные замыслы очень эффективны, но чаще этими замыслами не достичь нужных целей. К тому же человек, вовлеченный в заговор, обычно не может притворить его в жизнь. Ты и есть одна из них. Несчастная и жалкая», – качая головой, произнес Сяофань. Услышав речь Сяофаня, наполненную презрением, Инь Июй в конце концов показала свое бездушное лицо, на котором проявился гнев, Пристально смотря на Сяо Фаня, она закричала. сяофань слишком рано для надменных речей! Используем все твои козыри!» Взглянув на Ин и Юй, Сяо Фань небрежно произнес. «В прошлый раз, когда я позволил тебе восстать из мертвых, я совершил ошибку. Однако в этот раз не получится, так как мы с тобой в конце концов хорошо знаем друг друга. Я дождался, когда ты вытащишь свои козыри, позволил тебе, чтобы твоя уверенность в силах достигла предела, а теперь я убью тебя». «Сё, Фань, ты можешь об этом пожалеть!» Тут же с усмешкой ответила Инь и Юй. «Ты сам нашел свою смерть. Не вини меня в этом!» Сказав так, она вдруг направила ввысь субстанцию пламени казни, державшую в ладони, и одновременно громко произнесла «Кровавая жертвоприношенье!» После произнесённых слов субстанция пламени казни тут же размножилась на несметное количество пламени, и все разом полетели вниз, так что заполнили всё воздушное пространство. Затем из ниоткуда появилось несметное число каплей крови, которые все тут же поглощались языками пламени и привели к тому, что размноженные языки пламени непрерывно и быстро соединялись в одно целое, за одно мгновение все это множество языков пламени превратилось в некую сущность. Далее, как только Инь-Июй подняла ладонь, сразу же все размноженные языки пламени казни, словно солдаты, услышавшие приказ, слились вместе в одну субстанцию у макушки ее головы. и цвет субстанции пламени казни становился все более насыщенного, темно-синего цвета, и в конечном итоге стал и сине-черным. В тот же момент инь и юй, связанная тонкой нитью с пламенем казни, изменилась так, что от ее ауры начал исходить ужас. За очень короткий промежуток времени ее аура стала непостижимой, заставляющая людей трепетать в благоговенье и преклоняться, словно почитаемое божество спустилось к ним. Ин и -юй. Ты совсем не знаешь. Изначально, когда я собирался убить тебя, то боялся, что мне нужно будет получить еще немного силы. Но с тем, как ты забавляешься, мне